И что ты думаешь? Подействовало. Смотрю, идет мне навстречу совершенно живой человек. Более того, дедушка. А мне испанские дедушки ужасно нравятся. Вот прямо хочется дома у себя парочку завести. Кормить, поить и время от времени гладить. Нет, правда, они такие клевые, бодрые и одновременно расслабленные. Потому что уже знают, что почем. И очень хорошо понимают, что жопу рвать совершенно бессмысленное занятие. Но энергии-то у них при этом по-прежнему через край. Был бы мой папка испанцем, я бы за него ни минуточки не волновалась. Ладно, неважно. Главное, что я встретила наконец в этой чёртовой Эльче нормального человека, по крайней мере, с виду нормального. И, конечно, тут же бросилась к нему. При этом ты учти, испанских слов я знаю примерно десятка два. Когда заходишь в кафе, этого совершенно достаточно. А тут я открыла рот и поняла, что сказать мне в данной ситуации нечего. Только и выдавила из себя: "Такси?" Но дедушка всё сразу понял и что-то бодро залопатал. Я подумала, наверняка он спрашивает, куда я собираюсь ехать на такси, и сказала: "Хильин" У него сделалось такое лицо, что я и без перевода поняла: дедушка ушам своим не верит и интересуется, какого чёрта я забыла в Хилине. Тогда я сказала: "Альбасета". Дед просветлел лицом. Видимо, это вполне укладывалось в его картину мира, что белобрысые иностранки надо в Альбасета. Всё-таки большой город по меркам жителя Эльчи-де-Ласьер, конечно. И он снова что-то затараторил, а поскольку при этом бил себя кулаком в грудь, я поняла, что дед сам готов меня отвезти. Я чуть в пляс не постилась, но вовремя вспомнила про деньги. В смысле, подумала, вряд ли дед будет гонять туда-сюда бесплатно, а у меня не так уж много наличных. Это, конечно, поправимо, надо только добраться до ближайшего банкомата, но лучше сразу выяснить, сколько он хочет. В таком деле не стоит доверяться языку жестов, поэтому я достала из сумки блокнот и карандаш, нарисовала значок евро и знак вопроса. Дед меня сразу понял, закивал, начал было писать 150, но увидел выражение моего лица и тут же переправил пятёрку на 0. Я хотела было возмутиться, но прикинула, это же больше семидесяти километров в один конец, а деду еще домой возвращаться, а бензин дорогой, а времени он на меня угрохает, но все равно написала шестьдесят, потому что торговля – азартное дело. Деду коризненно покачал головой, написал семьдесят пять и поставил штук десять восклицательных знаков, чтобы я поняла, это его последнее слово. Я поняла и кивнула, и пририсовала еще один восклицательный знак для полной ясности. А он засмеялся и махнул рукой, дескать, пошли. И мы пошли. Его автомобиль стоял за углом. Такой, между прочим, весь из себя серебристый Mercedes. Но у них там в Вельчи почти все машины шикарные. Дома ветхие, из лав리스ки в окнах всё больше сиротский, а автомобили у тротуаров один другого круче. Не знаю, как это объяснить. Дед открыл мне дверь, сказал что-то, видимо, велел подождать, потому что тут же юркнул в щель между домами. Минут через 5 вернулся с чемоданом. Я ещё помню, подумала: "Надо же как совпало". Он сам собирался куда-то ехать и вдруг нашёл попутчицу, готовую оплатить бензин и усилия. Вот это я понимаю, удачливый человек. Впрочем, мне тоже грех было жаловаться. Только что топала на трассу, загибаясь от холода, а теперь сижу в тёплой машине. Сейчас меня отсюда увезут прямо в Либосета, а там моя гостиница, мраморные коридоры, радио на стене и бар. А в баре картада и сангрия, и авокадо фаршированная рыбой и крошечные куриные шашлычки и маслины и снова картада. Повторить, повторить, повторить. Ей-богу, никаких денег не жалко за столь чудесную перемену участи. Пока я лековала, дед завёл машину, сказал что-то непонятное, но при этом сделал такой недвусмысленный жест пальцами, что я поняла: деньги вперёд. Отдала ему свою наличность, и мы наконец поехали. Причём дедушка сунул мне в руки кластер с дисками, типа выбирай, что по дороге слушать будем. Очень галантный жест. Но фишка, знаешь в чём? Эти диски были совершенно одинаковые. Мало того, что не фирменные, но даже маркером не подписаны. Две дюжины одинаковых серебристых дисков. Выбирай, девочка. Но я очень ответственно подошла к задаче. Долго думала, прикидывала и наконец поставила предпоследний. И слушай, так удачно выбрала, низкий женский голос, знаешь, с такой обаятельной хрипотцой. И песни все как одна, протяжные, сердцегробительные. Какие-то старинные испанские штучки в современной обработке. Думаю, с точки зрения любого продвинутого местного, попаца чудовищная. Но ехать под это дело в сумерках мимо оливковых рощ, как потом выяснилось, ух, самое оно. А пока я выбирала музыку, мой дед пытался выехать из города. Ну, то есть мне показалось, он немножко заблудился. Хотя где там блудиться? Десяток улиц и всё. Но мы как-то очень уж долго выбирались и, между прочим, дважды проехали мимо автобусной остановки. Я ее по психу опознала. И когда мы в третий раз туда вырулили, я не выдержала и показала деду табличку, типа «Смотри, Хельин туда». И он почему-то ужасно обрадовался. И мы, наконец, выехали из Эльчи на трассу. А там еще один указатель «Хельин 36». Я в него тоже пальцем ткнула на всякий случай. Идёт снова обрадовался и заметно расслабился, по крайней мере, решил, что пора нам познакомиться. Ткнул себя в грудь указательным пальцем, сказал: "Антонио", а потом показал на меня и деткать: "Давай кались". Мне сказала Мария, и он возвёл глаза к небу, отдавая должное моему библейскому имени. Очень воодушевился и показал мне пепельницу. Это, видимо, было официальное разрешение курить, если я захочу. А я хотела. И ещё как? Достала сигареты, предложила одну Антонию, но он отказался. Дескать, бросил, но чужой дым ему не вешает и даже нравится. Ну, я примерно так поняла. Пока мы знакомились, мимо просвестил ещё один указатель: Хелин 18. Ого, отлично. 18 км мы уже проехали. А значит, мои Картада и Анчоус становятся ближе, буквально с каждой минутой. Я расслабилась, закурила, а тут ещё этот тётка в проигрывателе как-то особенно упоительно взвыла. Короче, я практически отключилась. И пришла в себя, когда сигарета закончилась. Надо же окурок гасить и выбрасывать. Выбросила, закрыла пепельницу, смотрю в окно, а там слово указатель Хелин 18. Опять выходит этот смешной человек заблудился, сделав лишний крюк. Интересно, как ему удалось на прямой-то трассе без развилок и поворотов? Вот это я понимаю, виртуоз. Короче, я решила взять бразды правления в свои руки, в смысле, следить за указателями и тыкать в них носом моего водителя. А то вообще неизвестно, куда мы приедем при таких-то его феноменальных способностях. И я снова уставилась в окно и была вознаграждена за усердие. Вскоре появился новый указатель: Хелин 6. Смотри, говорю, Антонио, смотри, Хелин там прямо, а он отвечает: "Еволь Мария", вспомнил на радостях школьные уроки немецкого, не иначе. Кстати, с этого момента дело у нас пошло лучше. В смысле, контакт стал налаживаться. Если бы ты слышал тот немецкий, на котором мы говорили, тебя бы Кондратьи хватил. А правительство Германии объявило бы нас обоих персонами нон грата, но друг друга мы стали понимать гораздо лучше. А это главное. В общем, мы наконец въехали в оживлённый Хелин. Ну что тебе сказать? Такая же жопа мира, как Эльчи-де-Лас-Иера, но вряд ли настолько фотогенична. Во всяком случае, та улица, по которой мы приезжали, была совершенно ужасная. Но мой Антонио был счастлив и глазел по сторонам, распахнув рот, как ребёнок на рождественской ярмарке. Хорошо хоть других машин на дороге почти не было. Да то без аварии не обошлось бы. Я подумала, неужели он тут впервые? Вроде бы по соседству живёт или не живёт? Может, он в Эльчи был случайно проездом? Тогда понятно, почему он там заблудился. Пока я размышляла, Антонио совершил роковую ошибку. Там на выезде из Хелина была развилка. Можно ехать прямо, а можно развернуться и назад. И, конечно, он за каким-то чёртом развернулся. Я заметила в самый последний момент, когда уже поздно было. Ару, Антонио, мы теперь едем назад. Но он уже и сам понял, страшно растерялся. Я ему говорю: "Ладно, ничего, сейчас ещё раз развернёмся, не переживай". И тут уж мне пришлось смотреть в оба. Но ничего, нашли нужный поворот, снова въехали в Хелин. И торжественно его пересекли. И прикинь, на выезде дед снова попытался свернуть. Но тут уже я была на чеку и не дала. «Смотри, я ору! Альбасеты прямо! Прямо, Альбасеты! Пятьдесят километров! Написано же! Ферштейн-Зи, амиго!» Ну и поехали прямо, слава тебе, Господи. Я пот со лба утерла и снова закурила. Но не расслабилась. Мало ли какие там впереди еще повороты. Но на самом деле дальше все было просто. Когда из темноты возникал дорожный указатель, я тыкала в него пальцем и орала: "Альбасета прямо, 30 км так держать". И мы ехали прямо, а потом снова прямо и никаких поворотов, хотя Антонио так и тянуло развернуться на всякой развилке. Я чуть не рихнулась с ним, но своего добилась. Въезд в Альбасеты мы, правда, проскочили, причём по моей вине. Я уже так привыкла кричать прямо, что и тут не дала Антонио свернуть. Как мы потом хохотали, когда до нас дошло. А в Альбасеты свернули на следующей развилке. Делов-то На окраине мы оба скисли. Антонио явно был в Альбасете впервые. А я, сам понимаешь, второй день. Ну и толку-то? Правда, у меня с собой была карта. Мы припарковались на первой попавшейся стоянке и долго над ней медитировали. А потом Антонио плюнул на это дело, вышел из машины, остановил какого-то таксиста и тот ему все на пальцах объяснил. Через 3 минуты мы уже были возле моей гостиницы. Антонио вышел, чтобы меня проводить, расцеловал в обе щёки, потопал было назад, но вдруг вернулся и сказал что-то на своём диком испанско-немецком, типа ты должна знать. Вообще-то тогда я ни хрена не поняла. Это я теперь думаю, он имел в виду что-то в таком роде. Короче, Антонио пошёл за мной в гостиницу. Меня это немного напрягло, потому что планов продолжать знакомство у меня сам понимаешь, не было. Но он остановился возле Партье, помахал мне рукой, выразительно так, где сказать, уже попрощались, давай, вали по своим делам, я тебя не задерживаю. У меня, честно говоря, камень с души свалился. Пошла к себе, умылась, переоделась, а когда вышла, Антонио уже не было. Зато Партье меня поманил и на языке, который в тех краях считается английским, сказал: "Этот господин, с которым вы пришли, оставил записку. Он диктовал, а я записывал по-английски. Возьмите". Я взяла, поблагодарила его и пошла в бар, потому что ни о чём, кроме кофе Сангрии и еды, уже думать не могла. А потом весь остаток вечера разбирала эти каракули. Вроде разобрала. Подожди, сейчас. Машка бежит в коридор, роется в сумке, наконец возвращается, потрясая мятой бумажкой, протягивает её мне. Смотри. Я-то, конечно, смотрю, а что толку? Разобрать невозможно. И если этот язык английский, значит, я не знаю английского и вряд ли когда-нибудь его осилю. «На самом деле все не так страшно», — смеется Машка. «Трудно только первые полчаса. Потом начинаешь въезжать. По крайней мере, я въехала. Знаешь, что здесь написано? Примерно так. Я родился в городе Эльчи де ла Сьера и прожил там 67 лет. Когда я был ребенком, старая цыганка сказала, что я никогда не смогу уехать из Эльчи, как бы ни старался. Она сказала, что мой единственный шанс — женщина с белыми волосами, которая даст мне денег и попросит увезти ее в другой город». Я много раз старался уйти пешком или уехать на машине, но все дороги приводили меня обратно в Эльчу, а автобусы ломались, останавливались и стояли, пока я не выйду. Все водители автобусов уже давно знают меня в лицо и отказываются брать с собой. Но вот теперь я уехал. Ты, женщина с белыми волосами Мария, ты ничего не знала, но ты помогла мне. Мне очень жаль, что ты не пришла 40 лет назад, но я тебя благодарю. У меня еще есть время посмотреть на этот большой мир. Завтра я поеду в Аликанте и увижу море, а потом все остальное. Сколько успею, я счастлив». «Честно, так и написано». «Примерно так. Я только времена и падежи расставила по своему вкусу. Портье, бедняга, дальше Present and Definite в своих лингвистических студиях явно не продвинулся. Ну, в общем, и так все понятно. Особенно финальное «I'm happy». А это главное. «Я, знаешь, все время вспоминаю чемодан Антонио». Получается, он все эти годы держал его на готове. Лет сорок или даже больше, прикинь. И ведь не сдался, не стал его разбирать. Ждал и верил. Какой человечище! Машка берет сигарету, я тоже. Мы курим и молчим. «Так вот», — вдруг говорит она, «ты меня спросил, зачем я перекрасилась в блондинку? А получается, если бы я не перекрасилась, Антонио так и сидел бы в Эльче де лосьера до сих пор, да?» И я не знаю, что на это ответить, потому что красивая, конечно, история, но по сути полная ерунда. Тем временем голова моя сама собой опускается и тут же возвращается в прежнее положение. Утвердительно кивает, не дожидаясь команды начальства. Она у меня молодец.